тридцать один двенадцать одна тысяча девятьсот девяносто два лондонский городской транспорт маршрут девяносто восемь пункт отправления Вилсден Лейн пункт назначения Трафальгарская площадь семнадцать тридцать пять цена взрослый полный ноль семьдесят сохраняйте билет для контроля Боже мой думал Арчи раньше было не так это не значит что раньше было лучше просто раньше было не так Теперь всюду столько информации, кажется, что как только ты компостируешь билет, в тебе прокалывает дырки какой-то всевидящий токсидермист. Потроши ты, набивает ватой. Тебе кажется, что тебя поймали, что ты застыл во времени. Насколько помнил Арчи, раньше так не было. Давным-давно у него был двоюродный брат Билл, который работал на тридцать втором автобусе, ходившем тогда по Оксфорд-стрит. Он был хорошим человеком, всем улыбался. с каждым перебрасывался словечком он тянул ленту билетов из грохочущей машины с ручкой сбоку куда они исчезли куда делись не высохшие чернила и с хитрым видом говорил проходи арч и не брал с него ни пенса и выйти из автобуса бил всегда ему помогал так вот на старых билетах не было написано ни куда ты едешь ни тем более откуда арч не припоминал чтобы на них стояла дата и время уж конечно тоже не было на них проставлено само собой тогда все было по-другому столько информации Арчи никак не мог понять зачем он похлопал Самада по плечу тот сидел прямо перед ним на самом первом сиденье на втором этаже автобуса Самада обернулся посмотрел на билет выслушал вопрос Арчи и странно на него посмотрел что именно ты хочешь узнать Самат сегодня был немного нервным. Все сегодня были какими-то нервными. Днем много спорили. Нина объявила, что они все должны пойти посмотреть на мышь. Айри уделила ей столько времени, и Маджид тоже. Могут же они все хоть теперь пойти поддержать родственников? Что бы они об этом не думали, но Айри с Маджидом затратили столько сил, а молодежь должна знать, что родители одобряют их, так что она, Нина, пойдет. Даже если не пойдёт больше никто. И что это будет за мероприятие, если родственники не придут в этот важный день и и так далее, и тому подобное. А потом эмоции пошли через край. Айри разрыдалась. Что творится с Айри? Она в последнее время слишком много плачет. Клара обвинила Нину в том, что та шантажирует её слезами дочери. Алсана сказала, что пойдёт только если пойдёт Самат. А самац сказал, что вот уже восемнадцать лет он встречает новый год в Оконоли и не собирается из-за такого пустяка нарушать традицию. Арчи в своей очереди заявил, что не вынесет таких криков всю ночь и что уж лучше он заберется куда-нибудь повыше и будет сидеть там в гордом одиночестве. Остальные удивленно посмотрели на него. Они не знали, что он имеет в виду совет, который ему дал и Бельгаафц в открытке, пришедшей позапрошлым вечером. двадцать восьмого декабря тысяча девятьсот девяносто второго дорогой Арчбальд настало время веселья по крайней мере так говорят но из окна я вижу только суматоху сейчас шесть представителей кошачьего рода дерутся за территорию у меня во дворе они теперь не удовлетворяются осенним желанием просто метить территорию зима сделала их более нетерпимыми Они пускают в ход когти, всюду летают клочья шерсти, их мяуканье не даёт мне уснуть всю ночь. Я рад, что мой кот Габриэль занял правильную позицию. Он забрался на крышу сарая и променял свои территориальные притязания на покой. В итоге за всех решила Алсана. Арчи и остальные отправляются на презентацию. Хочется им этого или нет, а им не хотелось. Поэтому они заняли половину автобуса, пытаясь сесть по раздельности. Клара за Алсаной, Алсана за Арчи, Арчи за Самадом, Самад через проход от Нины. Айри сидела рядом с Арчи просто потому, что больше мест не было. "Я хочу сказать", начал Арчи, пытаясь завести разговор, чтобы пробить ледяное молчание, воцарившееся с тех пор, как они покинули Вильсден. "Удивительно, как много теперь информации на билете. По сравнению с тем, сколько было раньше. Вот я и думаю, почему? Довольно занятно. Честно говоря, Арчибальд скривился Самат. Я не нахожу в этом ничего занятного. По-моему, это ужасно скучно. А, хорошо, сказал Арчи. Ну ладно. Автобус резко повернул, так что казалось, один неосторожный вздох, и он перевернётся. Э, но ведь непонятно, почему? Джонс, я не знаю, почему. У меня нет близких друзей среди водителей автобусов, и я не имею возможности вдаваться в тонкости решений, которые ежедневно принимаются в управлении лондонского транспорта. Но если ты хочешь знать моё непрофессиональное мнение, тогда, пожалуйста, я думаю, что это часть коварного правительственного заговора, цель которого контролировать все перемещения какого-нибудь Арчибальда Джонса, чтобы знать, где именно находится Арчибальд Джонс в конкретный момент времени. Да хватит же, сердито вмешалась Нина. Сколько можно его терроризировать? Пардон, Нина, не знал, что я с тобой разговариваю. Он тебя всего лишь спросил, а ты уже на него набросился. Ты терроризируешь его 50 лет подряд. Неужели не надоело? Почему бы не оставить его в покое? Ни на беджум. Если ты мне сегодня еще раз укажешь, как мне себя вести, я собственными руками вырву твой язык и повяжу его на шею вместо галстука. Самат, перестань! Вступился Арчи. Ему было неловко от того, что он вызвал новую бурю. Я ведь только хотел... Не смей угрожать моей племяннице, anyway, завопила Оса на через весь автобус. Нечего срывать на ней свою злость. Конечно, ты бы предпочёл есть бобы или картошку. О, печально подумала Арчи, бобы и картошка. Чем поехать посмотреть на своего сына, который чего-то добился? Что-то не помню, чтобы его интересы приводили тебя в такой восторг, вставила из свой петак Клара. Мудобная у тебя память, Олси. Мигом забываешь, что говорила две минуты назад. И я это слышу от женщины, которая живет с Арчи Бальдом Джонсом. Фыркнул Самат. Осмелюсь напомнить, что некоторые тепличные создания нет уж Самат. Возмутилась Клара. Даже и не пытайся мне ничего говорить. Ты же громче всех кричал, что не хочешь ехать. Но ведь ты никогда не можешь сделать так, как решил. Носишься только со своим Панде. Арчи, по крайней мере. По крайней мере, Клара замялась. Она не привыкла защищать мужа и не могла подобрать слово. Арчи принимает решения раз и навсегда. Он несгибаемый. Ну, конечно, ядовито заметила Алсана. Такой же несгибаемый, как камень. Такой же несгибаемый, как моя бабба. Конечно, несгибаемая. Её похоронили много лет назад. Заткнись, сказала Айри. Алсана на минуту замолчала. Потом шок прошёл, и она наконец нашлась, что сказать. Айри Джонс, не смей! Нет, я буду сметь, оборвала раскрасневшаяся Айри. Да, буду. Заткнись. Заткнись. Заткнись, Алсана. И вы все тоже заткнитесь. Ясно? Просто заткнитесь. Может, вы не заметили, но в этом автобусе есть и другие люди. И как это ни странно, не все в этом мире хотят слушать ваши склоки. Так что заткнитесь. Вот, смотрите, тишина. О, -о, -о, О! Она подняла руки вверх, как будто поднимая над головой созданную ею тишину. Разве это не прекрасно? Разве вы не знали, как живут нормальные семьи? В тишине. Спросите у других, они вам скажут. У них у всех есть семьи. И они знают, что нормальные семьи живут в тишине. А вот некоторые думают, что в тишине живут те, кого угнетают, подавляют и всё такое. Но знаете, что я о них думаю? И Гбалы и Джонсы, застывшие, как и все остальные пассажиры автобуса, даже громкоголосые девчонки, едущие в Брикстон на новогоднюю дискотеку, ничего не ответили. Я думаю, что они счастливые сволочи. Счастливы, счастливые сволочи. Айри Джонс, возмутилась Клара. Прекрати ругаться. Но Айри не прекратила. Мирная жизнь, радостная жизнь. Они открывают дверь, и за ней, оказывается, ванные или гостинные, нейтральные территории, а не бесконечный лабиринт настоящего и прошлого, того, что было сказано в этих комнатах 100 лет назад. Да историческое дерьмо всех и вся. Они не делают всё время одни и те же ошибки. Они не устраивают спектакли в общественном транспорте. Они просто живут и живут настоящей жизнью. И самое страшное, что происходит в их жизнях это смена паркета, починка ворот, плата за свет. Им всё равно, чем занимаются их дети, если они достаточно здоровы, не делают ничего плохого и счастливы. И для них каждый день просто день. А не вечная борьба между тем, какие они есть и какими должны быть, чем они были и чем они будут. Спросите у них сами. И никаких мечетей, может быть, маленькая церковь. Едва ли какие-то грехи, только все прощение. Никаких чердаков, никакого дерьма на чердаках, никаких скелетов в шкафах, никаких прадедушек. Ставлю 20 фунтов на то, что Самат Единственный в этом автобусе знает размер ноги своего прадедушки. И хотите скажу, почему они этого не знают? Потому что это не важно, ни хрена. Для них это прошлое. Вот как оно у нормальных семей. Они не жалеют себя круглыми сутками. Они не носятся со своими недостатками, получая удовольствие от собственной ущербности. Они не усложняют себе жизнь. Они просто живут. Счастливые ублюдки. Счастливые сволочи. Адреналин в крови Айри резко подскочил в результате её пламенной речи и пронёсся по её венам к нервным окончаниям её будущего ребёнка. Да, Айри была беременна, восьмая неделя, и она это знала. Но зато она не знала и знала, что никогда не узнает. Это был самый момент, как призрачная голубая полоска появилась на тесте на беременность, как лицо Мадонны появляется для итальянской домохозяйки на срезе кабачка, кто отец ребёнка. И никакой тест тут не поможет. Одинаковые чёрные волосы, одинаковые сияющие глаза, одинаковая манера грызть ручку, один размер обуви, одинаковая ДНК. Она не знала, какой выбор сделала её тело, кого посчитала избранным, а кого проклятым. И она не знала, имеет ли вообще значение этот выбор, потому что где один брат, там и другой, а она никогда не узнает. Сначала ей стало от этого ужасно грустно. Она пыталась рассмотреть биологический факт с точки зрения чувств, используя свой собственный кривобокий силлогизм. Если неизвестно, чей это ребенок, значит, этот ребенок не чей. Ей вспоминались причудливые карты на форзацах научно-фантастических книг Джошуа, и ее ребенок казался ей такой же картой. Хорошо продуманная вещь, не связанная с реальными координатами, карта воображаемого отцовства. Но потом, когда она наплакалась, передумала все это тысячу раз, она решила: ну и пусть. Какая разница? Какая разница? Так и должно было быть. Может, не именно так, ну, как-то очень похоже. В этом Игбалы, в этом Джонсы, глупо было и рассчитывать на что-то другое. Она успокоилась, положила руку на грудь, чтобы унять сердцебиение. Глубоко вздохнула, когда автобус выехал на площадь, всегда полную голубей. Она скажет одному из них, а другому нет. Она сама решит. Сегодня же. С тобой всё в порядке, крошка? спросил Арчи после долгой-долгой паузы и положил большую розовую руку ей на колено, усеянное печёночными пятнами, похожими на чайные. Тяжело тебе? Да нет, пап, ничего. Всё нормально. Арчи улыбнулся и убрал с её лица выбившуюся прядь. Пап, что? Я хотела сказать про билеты. Да. Есть такое мнение, что это всё потому, что сейчас многие платят за проезд гораздо меньше, чем должны бы. За последние годы транспортные фирмы терпят всё большие и большие убытки. Видишь, тут написано: "Сохраняйте билет для контроля". Это чтобы они могли проверить. На нём столько всего указано, что обмануть невозможно. А раньше, думал Арчи, что меньше людей обманывало. Люди были честнее, не запирали двери, оставляли детей с соседями, ходили в гости, брали в долг мясо у мясника. Поэтому-то и плохо всю жизнь прожить в одной стране, потому что все хотят от тебя услышать именно это, что раньше эта страна была зеленой и счастливой. Им это необходимо. И Арчи думал: неужели это так нужно и его дочери? Она как-то... Странно на него смотрит. Рот полуоткрыт, взгляд умоляющий. Но что он может ей сказать? Новый год приходит и уходит, а плохие люди всегда были, есть и будут. Их всегда много. Когда я была маленькой, тихо сказала Айри, нажимая на кнопку звонка, чтобы водитель остановился: "Я считала их маленькими алиби, эти билетики. Сам подумай, на них есть время Дата, место. Если я попаду в суд и мне придется доказывать, что я не виновна, что я действительно была там-то, востолько-то, а вовсе не там, где они говорят, и тогда я достану такой билетик. Арчи ничего не ответил, и Ари уже решила, что разговор окончен. Но несколько минут спустя, когда они проталкивались сквозь новогоднюю толпу на площади, мимо глупо озирающихся туристов, когда они шли к Институту Пирре Гею, а ты сейчас сказал. Надо же, никогда об этом не думал. Но я запомню. Ведь трудно сказать, как повернётся жизнь, правда же? Так что отличная мысль. Думаю, даже надо подбирать билеты на улице и складывать в банку. Вот и будет алиби на все случаи жизни. И все эти люди направляются к одной точке, к последнему месту действия. Огромному залу одному из многих залов института ПРР. Залу, в котором не проходят выставки, который тем не менее называется выставочный зал. К месту собраний. Чистому месту. Белизна, хром, чистота, простота. Так он был описан в дизайнерском проекте. Здесь собираются те, кто хочет собраться на нейтральной территории в конце XX века. Реальное место, где они могут представить своё дело. Будь то хоть реклама, хоть нижнее белье, хоть реклама нижнего белья. В пустоте, в стерильном вакууме единственная необходимость после тысячи лет давки и крови. Это место для всех одинаковое, чистое, благодаря ежедневным усилиям негритянской уборщицы с сверхсовременным пылесосом в руках. Это место охраняется по ночам поляком, мистером Да Винтром, сторожа как он себя называет, хотя официально он зовётся security. Ночью можно увидеть, как он стережёт это место, бродя по нему с плеером и слушая польскую национальную музыку. Любой прохожий может увидеть его сквозь огромное стекло, за которым акры, охраняемые пустоты и объявления с ценой за квадратный фут, квадратных футов этой прямоугольной пустоты, длинной длины, широкой ширины. и достаточной высоты для того, чтобы поместились три арчи, если поставить их друг на друга, и еще влезла бы половина алсан. И сегодня, а никакого завтра не будет. На стенах вместо обоев два огромных плаката с надписями: «Научная конференция тысячелетия», выполненными самыми разными шрифтами, от нарочито древнего сансьюра и готик до современного импакт. призваны создать ощущение тысячелетней истории, как гласил дизайнерский проект. Надписи серые, светло-синие и тёмно-зелёные, потому что именно эти цвета, как показали исследования, ассоциируются с наукой и новыми технологиями. Фиолетовый и красный означают искусство, ярко-синий качество и или надёжность. Так как к счастью, после стольких лет общей синестезии соль плюс голубой уксус сыр плюс зеленый лук люди наконец могут правильно отвечать на вопросы относительно дизайна комнаты или обновления комнаты мебели британии так было в дизайнерском проекте новый британский зал место для британии и английской сти места британии британское промышленное и культурное место теперь люди знают что они должны чувствовать при взгляде на матовый хром они знают Что значит национальная идентичность? Что значит эмблемы, рисунки, карты, музыка, кондиционеры? Улыбающиеся чёрные дети или улыбающиеся китайские дети или заполните сами. Мировая музыка. Орёл или решка. Кафельная плитка или паркет. Растения, бегущая вода. Они знают, чего хотят. Особенно те, кто в этом веке переместился из одного места в другое, как мистер Де Винтер, уроджённый Войчуч, переименованный, обновлённый. Они хотят, как в любой анкете, место, свободного места, только место, место, место. Глава 20. О мышах и о памяти. Примечание. Это отсылка к о мышах и людях, английское Of Mice and Men. Повести Джона Стейнбека, опубликованные в 1937 году. Конец примечания. Как в телевизоре. Лучшего комплимента для реальности у Арчи просто не существовало, а тут даже ещё круче, чем в телевизоре. Очень по-современному, от дизайнерских изысков просто дух захватывает. Сидишь и пёрнуть боишься. Плюс эти кресла пластиковые, без ножек. В форме S ощущение такое, будто они согнулись сами собой, стоят редком в десять линеечек, сотни две, наверное, а когда садишься, они подстраиваются под тебя, мягкие, но упругие. Удобство, прогресс. Только и остается, чтобы восхищаться их искусным изгибом. Думает Арчи, погружаясь в одно из таких кресел. Ему в его складывательной конторе такое и не снилось. Красота. А еще здесь лучше, чем в телевизоре, потому что кругом полно своих. Позади у самой стены мил бой паршивец, Абдул Джими и Абдул Колин. Поближе в середке Джош Чалфин. На первом ряду Маджид с Чалфиншей. Альсана на нее и не глядит, но Арчи все равно решает помахать, а то как-то невежливо. А лицом к собравшимся Прямо напротив Арчи. У него тут наилучшее место. Сидит Маркус, прямо-таки как в телевизоре, за длинным-длинным столом, облепленным микрофонами, точно роем, точно огромными чёрными брюшками пчелолюбиц. Рядом с Маркусом четыре незнакомца: три его возраста, а один совсем старый, сморщенный, засушенный, если можно так выразиться, и на всех очки, как в телеке. Правда, вот Одеты они и по простому, на них не белые халаты, а свитеры с треугольным горлом, галстуки и мокасины. Жалко. Журналистской суетой Арчи не удивишь. Плачущие родители, пропавшие дети, либо наоборот по иностранному сценарию про сироток, плачущий ребенок, пропавшие родители. Но тут совсем иное дело. Посреди стола находится кое-что весьма любопытное. На ТВ такого не увидишь. Сплошные рыдания. Мышь. Обычная такая, коричневая мышка, ничего особенного, только подвижная очень. Всё кружит и кружит по большому, как телевизор, стеклянному коробу с вентиляционными дырочками. Сначала Арчи перепугался. 7 лет в стеклянном ящике. Но выяснилось, что это временно, специально для фотографов. Айри объяснила, что в институте для мыши приготовлено просторное многоэтажное помещение с различными трубами и норками. Не заскучаешь. И позже её туда пересадят. Так что всё в порядке. Ох, и шельмавская морда у этой твари. Такое впечатление, что она всё время корчит рожи. И вообще, они такие проворные, чертовски тяжело за ними следить. Потому-то они Айри В детстве и не разрешали завести мышку. К куда проще с золотыми рыбками, да и память у них покороче. По опыту известно: долгая память порождает многие обиды, а обиженный домашний питомец не тем накормили или не так искупали то ещё удовольствие. Верно говоришь, соглашается Абдул Микки и плюхается на сиденье рядом с Сарчи, не испытывая ни малейшего почтенья к креслам безножек. Охота, что ли? Возиться с каким-нибудь грёбаным принципиальным крысуном. Арчи улыбается. Микки классный парень. С ним бы здорово ходить на футбол и крикет или смотреть уличную драку. Комментатор он, что надо. Философ. В обычной жизни эта сторона его натуры почти не проявляется, но сними с него фартук. Дай отойти от плиты, и как следует развернутся, Микки сразу себя покажет. Арчи всегда рад с ним поболтать. Что-то тянут, говорит Микки. Не торопиться, верно? Так и будем всю ночь на мышь пялиться. Как никак сегодня новогодний вечер. И раз мы сюда пришли, подавай нам что-нибудь эдакое. Да, отвечает Арчи, одновременно и соглашаясь, и нет. Думаю, они свои записи просматривают и так далее. Им же надо не просто так вскочить и выкрикнуть, что в голову придёт. Они не обязаны всё время всех развлекать. Ведь это акт наука. Как и слово современный, арчи произносит наука так, словно кто-то вручил ему эти слова и взял обещание, что он их не сломает. Наука, повторил арчи, ухватив слово покрепче. Это совсем другой коленкор. Арчикивает и не на шутку задумывается, подыскивая контраргументы достаточно весомые, чтобы отстоять науку со всеми ее экспертизами, дерзкими устремлениями и мыслительными сферами, в которых ни они, ни Мики ни разу не бывали. Ответ без толку, чтобы доказать, что науке нужно отдавать дань уважения. Ответ. Ещё о чего? Главная школа жизни, согласен. И прикидывая, сколько секунд у него осталось, чтобы возразить. Ответ 3. Ерунда, Арчи, всё совсем не так. Гнилые твои аргументы. Типичное, блин, заблуждение. Наука ничем не лучше всего остального. Если рассмотреть её поближе, конечно. В конце концов, она должна быть на радость людям. Понимаешь, о чём я? Арчи кивает. Он понимает Микки. Многие, к примеру, Самат, не стали бы доверять тем, кто поминает фразу в конце концов в суе, футбольным менеджерам, агентам по недвижимости, продавцам всех мастей, однако Арчи считал иначе. Никогда экономное употребление разговорных фраз не казалось ему признаком глубины мысли собеседника. Понимание сути вещей Не смеши меня, говоря, будто моё кафе хоть чем-то отличается от здешнего заведения, продолжает Микки полнозвучным, но всё-таки шёпотом. В итоге это одно и то же всё для посетителей. Экземпли мать твою, гратис. Зачем совать в меню утку а-ля аранж, если её не едят? Между нами ни к чему выбрасывать уйму денег, на то А чего никому никакой радости? Подумай сам, говорит Микки, постукивая пальцем по виску, ярче и арчи, изо всех сил стараясь выполнить его завет. Это не значит, что новому нельзя давать шанс, продолжает Микки, постепенно располяясь. Пусть попробует проявить себя. Мы ж не филистимляки какие, арчи, в конце концов. Ты же меня знаешь. Я всегда был с причудами. Потому-то я и завёл пару лет назад жаркое из капусты и картофеля. Арчи с умным видом кивает. Жаркое из капусты и картофеля стало для них своего рода откровением. Тут даже петрушка. Нужно дать им шанс. Я говорил Абдул-Колину и своему Джими По времени хвататься за пушку. Дай людям шанс. И вот они тоже здесь. Абдул Микки натянуто обменялся кивками со своим братом и сыном. Скорее всего услышанное им не понравится, но этого нельзя знать заранее, верно? По крайней мере они пришли сюда с открытым умом. Лично я пришел по рекомендации этого Маджи Даигбыла. Я доверяю ему и его суждениям. В общем, как говорится, поживем, увидим. Живем и мать твою учимся, Арчевальд, говорит Микки. И это ничуть очки не обидно, потому что матерок у Микки словно междометие сыплется как горох или бобы. Живем и мать твою учимся. Вот что я тебе скажу, если сегодня. Меня сумеют убедить в том, что мой Джим сможет родить детишек, у которых кожа не будет как твою мать поверхность луны? Я обращусь в их научную веру, Арчи. Заявляю прямо сейчас. Я ни фига не понимаю, какая связь между кожей старого Юсуфа и какой-то мышью. Но скажу прямо, я готов отдать себя в руки этого мальчишки. Ик было. Хороший он, кажется, парень. Стоит десятка таких, как его брат, лукаво добавляет Микки, понижая голос. Позади сидит Самат. Уж десятка запросто. И о чём он мать твою думал? Уж я бы не сомневался, кого отправить подальше, без колебаний, Арчи пожимает плечами. Трудно было решить. Кристиф руки Микина смышлёва фыркает. Да, ладно, приятель. Либо ты прав, либо нет. Стоит это осознать, Арч, как жизнь становится охирительно легко, поверь моему слову. Арчи с благодарностью кладёт его слова в копилку к другим мудрым высказываниям, которыми его одарил нынешний век. Либо ты прав, либо нет. Кончилось золотое время талонов на обед. Чуснее не скажешь, орёл или решка. Ой-ой! Что такое? Расплывается в ухмылке Микки. Мы идём, усаживаемся. Микрофоны включены. Раз-раз, проверка. Смотрите-ка, мы изволим начинатушки. Эта новаторская работа заслуживает общественных денег и общественного внимания. А её значение с точки зрения любого здравомыслящего человека перекрывает все предъявляемые ей возражения. Что нам необходимо? Что нам необходимо? думает Джошуа. Так это места поближе. Типичный гениальный план действий от Криспена. Тот попросил места в самой середине, чтобы члены Фатума могли слиться с толпой и в последний момент натянуть вязаные шлемы. Но идея явно провалилась. Здесь попросту не было центрального прохода. Придётся, словно террористом, отыскивающим места в кинозале, неуклюже пробираться к боковым проходам и терять драгоценные минуты, тогда как от скорости и напора зависит успех всей операции. Потеха. План вообще Джошу не нравился. Он, детально продуманный и абсурдный, служил исключительно к вящей славе Криспина. Криспин вскочил и что-то там прокричит. Криспин помашет оружием. Криспин сделает несколько телодвижений в псевдоджек-никлсонском стиле. Для полной картины. Грандиозно. Джошу остаётся только сказать: "Папа, умоляю, дай им всё, что они хотят". Хотя он всё же надеялся на возможность импровизации. "Пап, умоляю, я так ещё хренительно молод. Я хочу жить. Дай им всё, что они хотят. Христом Богом прошу". Это всего на всего мышь, я же твой сын. А если отец будет раздумывать, придется хлопнуться в притворный обморок в ответ на притворный удар рукоятью пистолета. План настолько зависел от сыра, что требовал немного не мало стилтана. Но он сработает, уверял Криспин. Такие вещи всегда срабатывают. Однако проведя много времени в животном царстве, Криспин, как и Маугли. не слишком разбирался в причинах людских поступков. Он знал больше о психологии барсука, нежели о внутреннем устройстве чалфинов. Так что, глядя снизу вверх, как Маркус, рядом со своей великолепной мышью, радуется величайшему достижению собственной жизни, а может и целого поколения, Джошуа ломал свою ненормальную голову над вопросом: могли ли они с Криспином и Фатумом в корне ошибиться? Неужели удастся перевернуть все вверх тормашками? Неужели они недооценили силу челфинизма и его неодолимую преданность рационализму? Ибо вполне возможно, что его отец не просто легко и бездумно спасет то, что любит, подобно остальному плеbsу. Вполне возможно, что любовь здесь вообще окажется ни при чем. А одна только эта мысль вызывала у Джоша улыбку. И я хотел бы поблагодарить всех вас, особенно своих родных и друзей, за то, что вы пожертвовали новогодним вечером. Спасибо, что вы пришли посмотреть начало этого, как мне кажется, необычайно интересного проекта, и пришли не ради меня и остальных исследователей, а в силу гораздо более широких Едва Маркус начинает говорить, братья из Кевина обмениваются взглядами, выжидают 10 минут. или 15. Следуя инструкциям, ждут сигнала Абдул Колина. А милату на инструкции плевать. По крайней мере, на те, что передаются из уст в уста или на клочках бумаги. Он подчинён внутреннему императиву. И холодная сталь в его внутреннем кармане ответ на вызов, брошенный ему много лет назад. В нём живёт панда. В жилах бурлит мятежная кровь. Раздабыл он его в два счёта. развонковку я каким ребятам из старой команды безмолвный договор деньги искасы Кевина поездка в Брикстон и его пля он у него в руках страшно тяжелый но в остальном самый обыкновенный ничего особенного он как будто не в первый раз держал его в руках похожее чувство он испытал в девять лет когда они с самадом шли по улице в ирландском квартале Килбурна и увидели как взрывалась машина Самат был потрясен, потрясен до глубины души, а Милад и бровью не повел. Ему это было знакомо и ни сколечка не пугало, ибо на свете больше нет ни чужого, ни священного, все хорошо знакомо. Холодный ствол в руке, первое прикосновение пальцев, какая ерунда. Но до чего же хочется поменуть словцо из трех букв, когда все вот так легко дается, без труда встает на свое место. Рок, причём равносильный тому же телевизору, непрерывное повествование, придуманное, спродюсированное и поставленное кем-то другим. Сейчас, разумеется, когда он обкуренный и напуган, а свитер с правой стороны оттягивает, словно бы игрушечная наковальня, то и дело наровя вмазать в пах, различие между телевидением и реальностью стало для милата несомненным. Но если всё же задаться целью отыскать первоисточник, в отличие от Самада и Имангола Панды, Милат не был на войне, не ходил на дело, так что сравнивать ему было не с чем. То следует вспомнить Пачина, в первом крёстном отце, затаившегося в туалете в ресторане, как некогда Панды в казармах и поджидавшего момент, чтобы выскочить оттуда и разнести к чертям собачьим двух парней за шашечным столом. И милату приходит на ум мысль, мысль о том, что можно до бесконечность держать на паузе изображение Пацина, до одыре, прокручивать тот кадр, где на его лице написано сомнение. Только это ничего не даст. Он всё равно пойдёт и сделает задуманное.